Глава тридцать вторая. «Какая же свадьба без хорошей драки, пусть даже чужая?» Уверенно заявила мужичье, пытаясь задеть короля и тень. Мое сердце сжималось от страха при каждом ударе. Но все происходило настолько быстро, что я только сейчас поняла, не зря король в качестве охраны берет только тень. Стража пока алибардами бы замахнулась, их бы уже в консервы превратили. Правда, чего я волнуюсь за нападавших? Братья двигались быстро и молниеносно нокаутировали почти всех, оставив лишь одного. Тень поднял мужика, который был больше других, над землей, удерживая сзади подмышки. Наверное, главного. «Извините за мою несдержанность и за то, что я вас бросил», — сказал Натан, когда я подошла поближе. «Просто было бы еще хуже, если б обратился драконом». А я представила, сколько золота из казны пришлось бы потратить, чтобы восстановить деревню. Дешевле — снести. Осмотрела своего драгоняру. Ни синяка, ни ранения. Только ворот задрался. Я подошла и поправила его трясущейся рукой. Меня тут же притянули к себе и обняли крепко-крепко. Под рукой сильно билось чужое сердце. И мне казалось, что в такт моему. «Выбрались в люди», называется. Мужчина перед нами, окровавленный, с подбитой физиономией, выплюнул что-то белое на землю. Проверять, что это, мы, конечно, не будем. «Кто послал?» — жестко спросил Натан, отпустив меня. «И лучше ответить сейчас, иначе признание из вас будут выбивать в тюрьме, причем очень неприятными способами». Рукой тень обшарил карманы нападавшего неудачника. Ничего не нашел. «Ничего не скажу!» прошепелявил тот. «Хорошо». Натан сделал шаг назад. «Хотелось бы знать, с кем была переписка». «Не имейте пфафа!» крикнул тот. «По закону только стража имеет право вытащить переписку, но правоохранителей рядом не было, а я засомневалась, что они вообще в этой деревушке есть». «Я согласен, даже король не имеет права», согласился Натан. И глаза нападавшего стали по пять копеек если, конечно, никто этого не сделает. Рука мужика засветилась огнем, когда ее взял тень. «Здесь же никого, кроме нас, нет?» — продолжал Натан. «Нельзя!» — прошептал мужчина. «Я вас даже не трогаю!» — Натан вновь меня обнял. Перед нами появилась вереница свитков. Одной рукой тень держал мужчина, а второй перелистывал, как стенку ВКонтакте. Все незнакомые имена. Правда, и начало было чуть ли не с рождения. Тень ускорился, и вот последнее письмо. Миласия Авдербельт, бывшая лекарка. Дракон прилетел, отвлеките их. Натан нисколько не изменился в лице. От чего нас должны были отвлечь? Что происходит? Тень отмотал немного сообщения. Жена, жена. Судя по списку, чего купить на базаре? А вот еще одно от Мелосии Авдербельт. «Когда скажу, мигом собирай своих и приводи в Зюськин. Оплата двести золотых». «Слишком мелко за покушение на короля», — нахмурился Натан. «Что прикажете делать?» — тихо спросил тень. «Представителей городской стражи нет?» Натан достал листок и перо, написал несколько слов. «Я, как представитель абсолютной власти, «Имею полное право назначить допрос в ближайшем городе». С одной стороны, человек получает обязательство явиться в суд на допрос и выглядит так, что просто получает формальную бумажку, если б не одно «но». Магия притащит виновного, а дальше уже стража сделает свое дело. А этим идиотам-нападавшим уже светит такой срок, что даже страшно представить. я же из дворца сбежала», — сказал я. Тень отбросил мужика, упавшего на землю и закашлявшегося кровью. «Я шуфу фалачатца на вмешательство», — сказал он. Просмотреть личную переписку — все равно, что залезть в дом. Наказуемо. Это могут делать лишь представители городской стражи. Это некий магическо-энергетический след. Даже король не мог смотреть. По закону же живем. Хотя я этого совершенно не понимаю, — Но Натану виднее, как поступать. Ведь если все делать, как должно быть, то приходится идти до конца. Сейчас нападавший пытался уменьшить себе срок. Вот только... «Вас никто не трогал», — спокойно ответил Натан. «Взял меня за руку, и мы ушли из деревни». «Это что сейчас было?» — спросила я. дотронусь до лица Натана лишний раз. «Вдруг ранили или попали по нему». Но он такой сильный и так быстро раскидал их. То, что тот, кто за всем этим стоит, не рассчитывает, что я останусь на троне. Глаза Натана вспыхнули янтарным светом. Но вы не знаете, кто? Могу только догадываться. Понимаете, после неудавшейся свадьбы семья Финнинга в долгое время пыталась объединиться с другими чистокровными. Как долго? Девять месяцев точно. А богиня Яухтурей... «Благоволит всем, а не только королевской семье», — тихо добавил Тень. «Я пробыл там все время, и когда пришел час, в их семье родился ребенок. Я хотел выяснить, кто отец, но там так никто и не появился. Никаких следов, никаких зацепок. А ведь он чистокровный». Натан превратился в дракона. Тень помог мне забраться в седло и сел сзади. «Ну так вот». Однажды ребенок исчез. Кто-то был незаметнее, чем тень, и больше в доме финингов не появлялся. «Значит, есть предположение, что этот ребенок сейчас рвется к власти», — подытожила я, удерживаясь на драконе. Натан сильно ускорился. Видимо, почувствовал что-то. «Да», — подтвердил тень. «Во время полета я несколько раз убедилась, что летать — это не моё». Натан мчался, словно сверхзвуковой истребитель, и радовало что на небосклоне летающих неопознанных объектов нет. Это уменьшает риск внезапного столкновения. Попа нещадно требовала поблажки, а ноги его все гудели. Глянула вниз, заметив знакомое черное пятно, словно глазок темно карего глаза, видневшегося на земле. Думала, что здесь будем заходить на посадку. Но дракон, как ни в чем не бывало, пронесся, над кронами высоких деревьев, заставляя их согнуться. Я уж думала, что мы тут спустимся, но Натан полетел дальше. Я себя чувствовала доктором, работающим в скорой помощи и мчащимся на экстренный вызов. «Что случилось?» — попыталась перекричать порыв ветра, но в защитной сфере это все звучало так, словно я ору в пустой маленькой комнате. «Будем надеяться, что ничего страшного», — ответил Чень. А мы неслись, будто нас ожидала бомбардировка. Я уже в десятый раз прокляла тот день, когда позволила драконяре себя покатать. Теперь меня летают чуть ли не каждый раз. Но хоть, судя по внутренним ощущениям, привыкла. Паника нарастала в груди. Натан нервничает, я нервничаю. Но надо держаться, чтобы не случилось. Впереди показались шпили родной столицы. Вот огромная площадка для посадки. Натан едва дождался, пока мы слезем. Меня шатало во все стороны, словно Ваньку-встаньку. Руки тряслись, словно я побывала на самом отмечении свадьбы. Черный дым развеялся, а Натан, быстрой походкой, отправился в замок. Но возле входа остановился, обернулся ко мне. «Идите в покое. «Ага, сейчас, и пропустить самое интересное?» Я пошла за ним. Точнее, побежала. С его широкими шагами тяжело соревноваться. Натан был слишком напряжен и взволнован. На втором этаже нам навстречу вышли Дорджелс и Сархель Демиан, министр внутренней безопасности Витлунга, глава Государственной службы безопасности. Это один из тех типов людей, которые считают, что они везде нужны и важны. Весьма назойливый, лет сорока так на вид, с проседью в короткостриженных волосах. Внешне очень похож на лейтенанта Коломбо. Вызывают его лишь в самых крайних случаях. Радует, что не живет в дворце. «Ваше Величество», — сказал он. Натан резко развернулся к нему. «Мы поймали зачинщика покушения на ее светлость. К сожалению, одна из фрейлин погибла при нападении». Натан застыл, не в силах сдвинуться с места. Я подошла к нему, аккуратно взяла за горячую руку которая тут же сжала мою. с смельком глянул на наши руки и перевел взгляд на короля. «Лучшая ученица тайного ордена и погибла?» с угрожающими нотками в голосе спросил Натан. «Что? На королеву напали? Что за тайный орден? Раз тайный, значит, хорошо скрывается, если даже я не знаю о его существовании. Я и про те не знала, пока на горе не увидела». В то время как мы смотрели ей домик в деревне, кто-то совершил эту ужасную попытку. Как-то деревенские мужики плохо ассоциировались с настоящим покушением. Выпил, подрался, посадили. Таков их жизненный цикл. Так вот от чего нас отвлекали. Но почему королеву? Министры переглянулись между собой. Да! вставил лейтенант Коломбо. Кто зачинщик? — резко спросил король. — Министр образования Освальд Брегем, — ответил Дорджулс. — Он раньше часто оставался во дворце, а сейчас и подавно. Все-таки подопечная участвует в отборе, и у министра образования тоже девушка участвует в отборе. — Так вот, значит, как? Неужели не рассчитывал на честную победу? — Этот милый старичок — божий одуванчик. — Забрался неизвестный, — продолжил Сархель, — не обращая внимания на министра обороны, в покое королевы. «А я вам давно говорил, ваше величество, что стоит нанять охрану из какого-нибудь тайного ордена», вставил Дорджелс. «Ага, ниндзю или телохранителя». «В темницу его. Сперва я навещу ее светлость». Министры поклонились. Натан смерил их тяжелым взглядом, а затем мы двинулись в сторону покоев королевы. Шаг он не замедлил, но я ощущала себя воздушным шариком при сильном порыве ветра, волочащимся за ребенком. Резкий сладкий запах прострелил нос, как снайперская винтовка, свою цель. Я прикрыла его рукой, но не помогло. А мне предлагали остаться в покоях. Но если было покушение, то моральная поддержка Натану будет как никогда кстати. Позади слышались громкие брицающие шаги охраны. Обернулась. Дорджелс и Сархель следовали за нами, но не поспевали. В начале коридора ее светлости слышались ужасные звуки, а возле двери толпились лекари. «Но где Алан? «В темнице, до выяснения обстоятельств», — ответил Натан. «Этот вопрос я задала вслух». Он осторожно отворил дверь, которая то ли скрипнула, то ли всхлипнула. На огромной кровати с бежевыми шелковыми покрывалами и простыней лежала королева, тяжело дыша с каждым вдохом. Посреди груди виднелось красное пятно. «Она выжила!» — прохрипела королева, когда Натан присел на край кровати и взял ее за руку. «Кто?» — тихо прошептал он, словно боясь, что одно громкое слово ранит еще сильней. «Как же тяжело на это смотреть, моя фрейлина, Нинель!» Она прикрыла собой. В воздухе пахло паленым. Черная корочка покрыла часть лица королевы и спускалась вниз по горлу, прячась за тонкой тканью рубашки.